Глава 4. В остальная зависимость. Около 80 лет прошло с тех пор, как три сестры в последний раз ходили по землям Фуги. 80 лет изгнания в королевстве Чокнутых. 80 лет ревностного поклонения, сменяющегося поношениям, почти безумия среди потомков Адама, необходимой сносить бесчисленные унижения, и всё ради того, чтобы в один прекрасный день мстительно вцепиться в сотканный мир. Теперь они зависли в воздухе над этой восхитительной землей, ее приказновение было настолько противно их природе, что пройтись по ней пешком стало бы настоящей пыткой, и внимательно исследовали фугу от края до края. — Она чересчур уж пахнет жизнью! — заметила Магдалена, поднимая голову навстречу ветру. — Дай нам время! — — отозвалась и Макалата. — А как там Шэдуэлл? — спросила Карга. — Где он сейчас? — Надо полагать, высматривает клиентов, — ответила Инкантатрикс. — Необходимо его разыскать. Я не хочу, чтобы он бродил здесь сам по себе. Он непредсказуем. — И что тогда? — Мы позволим свершиться неизбежному, — ответила и Макалата, плавно разворачиваясь, чтобы рассмотреть каждый ярд этой священной земли. Позволим чокнутым растащить фугу на клочки. А как же аукцион? Никакого аукциона, слишком поздно. Тогда Шэдоу поймёт, что ты использовал его не больше, чем он использовал меня. Во всяком случае, хотел бы использовать. Дрожь прошла по призрачному телу Магдалены. А тебе никогда не хотелось отдаться ему? спросила она осторожно. Всего разочек. Нет, никогда. Тогда позволь мне взяться за него. Я смогла бы его использовать. Представь, какие от него будут дети. И Макалата протянула руку и вцепилась в хрупкую шею сестры. Ты не посмеешь тронуть его, сказала она, даже пальцем. Физиономия призрака нелепо вытянулась в гротескном выражении разочарования. Я знаю, Согласилась Магдалена. Он принадлежит тебе и телом, и душой. Старая Каргаза смеялась. У этого человека нет души, заявила она. И Макалата выпустила Магдалену, и гнилые смятмы от призрачного тела сестры протянулись в воздухе между ними. О, душа у него есть, возразила и Макалата, позволяя гравитации опустить себя вниз. Но я не хочу даже малой части её. Её ноги коснулись земли. Когда всё закончится, когда яснавицы окажутся в руках чёкнутых, я отпущу его во во влася, не причинив никакого вреда. А мы, спросила Карга, что будет с нами? Нас ты тоже отпустишь? Всё, как мы договаривались. Мы сможем кануть в забвение, если вы хотите этого. Больше всего на свете, заверила Карга. Больше всего Есть вещи и похуже, чем бытие, заметила И Макалатова. "Да ну", удивилась Корга. "Можешь назвать хоть одну?" И Макалатова призадумалась. "Нет", признала она с лёгким вздохом разочарования. "Наверное, ты прова сестрица". Шэдуэлс бежал из распадающегося дома через мгновение после того, как Кэлс с немродом выскочили в окно, и едва избежал столкновения с собаком, поглотившим Дэверо. Шэдоул упал лицом вниз. Рот его был полон пыли, и чувствовал горький вкус поражения. Распродажа, распродаж после стольких лет радостного ожидания, закончилась разрушением и унижением. От этого впору разрыдаться. Но Шэдоул не стал рыдать. Во-первых, по натуре он был оптимистом, и в сегодняшней неудаче видел зерно завтрашней сделки. Во-вторых, зрелище фуги, обретающее очертания, заставило его позабыть обо всех огорчениях. А в-третьих, он нашёл того, кому было ещё хуже, чем ему. Что, чёрт возьми, происходит? Это был Норис, король гамбургеров. Кровь и известковая пыль покрывали правую часть его лица. В эпицентре урагана он потерял половину пиджака, большую часть брюк и один прекрасный итальянский ботинок. Второй ботинок Норрис нес в руках. «Я с тебя шкуру спущу!» — заорал он на Шедуэлла. «Ты, ослиная задница, только посмотри на меня, твою мать!» Он стал колотить Шедуэлла ботинком, но у комива и Жора не было настроения получать оплеухи. Он от души дал сдачи. Через секунду они уже сцепились, как двое пьяниц, не обращая внимания на невероятные виды, оживающие рядом с ними. После драки оба задышали ещё тяжелее, чем прежде, и ещё больше испачкались в крови. Однако это никак не способствовало решению их проблем. Ты должен был принять меры предосторожности, выплюнул Норис. Слишком поздно теперь предъявлять обвинения, ответил Шэдуэлл. Сотканный мир распускается, хотим мы того или нет. Я бы и сам распустил его. — сказал Норрис, — если бы заполучил, но я был бы на готове, в ожидании, у меня были бы силы войти внутрь и управлять им. А теперь что? Это же хаос, я даже не знаю, где тут выход. — Да где захочешь. Фуга не такая уж большая. Если хочешь выйти, иди в любом направлении. Этот простой совет немного успокоил Норриса. Он обратил внимание на раскинувшийся вокруг ландшафт. — Впрочем, я не знаю... — произнес он. — Возможно, так оно и лучше. По крайней мере, теперь видно, что я мог бы купить. — И как оно тебе? — Все не так, как я себе представлял. Я ожидал чего-то более э, прирученного. Честно говоря, теперь я не уверен, что хочу обладать этим местом. Голос его замер. Когда какое-то животное, такого явно не видели ни в одном зоопарке мира, выскочило из путаницы нити и зарычало, приветствуя мир, а потом умчалось вдаль. Видал? спросил Норис. Что это было? Шэдуэл пожал плечами. Я не знаю, сказал он. Здесь, наверное, водятся твари, вымершие задолго до нашего рождения. Но вот это, произнёс Норис, глядя вслед составленному из разнородных фрагментов зверю. Я никогда не видел ничего подобного, даже в книжках. Точно тебе говорю, не нужно мне это грёбанное место. Выведи меня отсюда. Ты сам найдёшь выход, заявил Шэдуэл. У меня здесь дело. Никаких дел, возразил Норис, тыча в него ботинком. Мне нужен телохранитель. Ты им и будешь, вид короля гамбургеров, превратившегося в невростенника, позабавил Шэдуэла. Более того, истерика Нориса дала ему ощущение безопасности, может быть, зря. "Слушай", произнёс Коми Вэйджор, смягчаясь. Мы с тобой вляпались в одно и то же дерьмо, чёрт это верно. У меня есть кое-что, оно тебе поможет", продолжал Шэдул, распахивая пиджак, чтобы подсластить пилюлю. Норис смотрел с подозрением. "Ну и что это?" — Только взгляни! — произнес Шэдоу, открывая подкладку пиджака. — Что ты там видишь? Норрис утер кровь, затекающую в левый глаз, и уставился на подкладку. Последовала пауза. Шэдоу уже засомневался, действует ли пиджак, но затем улыбка медленно расползлась по лицу Норриса. И, знакомое, столько раз виденное выражение появилось в его глазах. Видишь что-нибудь такое, что тебе нравится? спросил его Шэдул. Конечно, вижу. Так бери, оно твоё, бесплатно, в даром, просто так. Норис улыбнулся почти застенчиво. Где ты только его нашёл? спросил он, протягивая к пиджаку дрожащую руку. Прошло столько лет. С огромной осторожностью Он вынулы из складок пиджака то, что его соблазняло. Это оказалась заводная игрушка, солдатик с барабаном, настолько предано и ясно сохранившийся в его памяти, что у иллюзии, которую Норис сжимал в руке, в надлежащих местах были воссозданы все зазубренные царапины. Мой барабанщик, произнёс Норис, рыдая от радости, как будто только что заполучил восьмое чудо света. О, мой барабанщик! Он перевернул солдатика, но тут нет ключика, сказал он. У тебя остался ключик. Может быть, со временем я найду его для тебя. обещал Шэдоул. У него сломана одна рука, продолжал Норис, поглаживая солдатика по голове, но он всё равно барабанит. Ты счастлив? О, да. Да, спасибо тебе. Тогда положи его в карман, а то не сможешь меня нести, сказал Шэдоул. Нести тебя? Я очень устал. Мне нужна лошадь. Норис не выказал ни малейшего сопротивления, хотя Shadow был гораздо крупнее и тяжелее его. Барабанщик купил его всего с потрахами, и пока игрушка была при нём, Норис скорее рискнул бы сломать себе спину, чем ослушаться того, кто вручил ему подарок. Мысленно смеясь, Shadow вскоропкался на спину Норису. Пусть сегодня все планы пошли на перекосяк, но пока люди страстно мечтают о чём-то, Куми-Вайжор по-прежнему обладает властью над их душами. «Куда ты хочешь, чтобы я тебя отвез?» — спросил его скакун. «Куда-нибудь повыше», — велел Шэдуэлл. «Отвези меня куда-нибудь повыше».